Глава 43. Как от дежурил, спросил Анатолий у Спицына. Нормально. А то я когда по городу гулял вечером в районе центра, слышал полицейские сирены. Вот и подумал, может, буча какая приключилась, и ты в ней поучаствовал. Даже хотел сходить посмотреть, что там, да передумал. Далековато всё же было идти. Можно и так сказать, поучаствовал, только как статист, больше вцеплении стоял, и смотреть там было особо не на что. Работник одного из газетных издательств убили. За точку из гвоздя сотки в печень сунули. Шёл домой, и кто-то его насадил на перо, при этом заботливо посадив на лавочку, так что не сразу и поняли, что он мёртв. Лишь когда рядом старушка одна присела и задела тело: "А ну возьми и брякни с на асфальт". Понятно. С этим маньяком у Анатолия чуть промашка не вышло. Память всё-таки настолько подвела, и он чуть не убил совершенно постороннего человека. а именно Николаем Феофиловым, работавшим водителем грузовика. Одно хорошо. Киборгин вспомнил другой аспект жизни этого человека, а именно то, что его клиент никакой не водитель, а работает в издательстве газеты Уральский рабочий печатником. Вот и пошёл в это издательство, мучительно придумывая причину, по которой ему получится вызвать к себе этого печатника, но так, чтобы при этом не засветиться, а он непременно засветится. А память на лица у актёров хорошая, несмотря или скорее благодаря тому, что приходится иметь дело с большим потоком людей. Может, конечно, не так, но рисковать так глупо всё равно не хотелось. И тут ей уж дала удача. Была такая практика во времена СССР вывешивать фотографии лучших сотрудников на доске почёта. Имелась такая доска, причём весьма не маленьких размеров, и у газеты Уральский рабочий. Анатолий перед этими досками невольно завис. Так как не смог придумать достойной причины, и тут на глаза ему попадается фотография печатника по имени Николай. Вот только фамилия его не Феофилов, а Фефилов. Благодаря этой фотке решалась проблема с визуальным опознаванием, что тоже могло стать проблемой, ибо как выяснилось, жил он в коммуналке и под одному адресу живёт куча людей. Ну а дальше дело техники. Вновь звонок в справочную службу. Узнается адрес, и остается только дождаться клиента на подходе с ловлей подходящего момента. С моментом тоже получилось, без сучка, без задоринки. Просто пошел навстречу, так, чтобы пересечься у лавочки. Быстрый удар, подхват с обнимашками, дескать, два старых друга встретились. Сели на лавочку, и уловив момент, когда людей почти не было, и в его сторону никто не смотрел, ушел. Осталось с Левкос щекатило завалить, и программа по маньякам на этот отпуск выполнена, подумал он. А по нашим вопросам что? Давай с квартиры, перевёл на другую тему Киборгин. Этот вопрос решился довольно легко. Неподалёку сдаётся квартира на лето. Ждут жильцов к сентябрю, вроде как состоятельным студентам сдавать. Нет, снимай что-то более постоянное. Сейчас возьми её и ищи более подходящий вариант. Хорошо. Но это скорее в районе новостроек только. почти на другом конце города. Неудобно, конечно, но может, оно и к лучшему. А вообще город довольно активно строился. Причём в прошлом году начали строить метро, и началось это при нынешнем первом секретаре Ельцине. Пробил решение у самого Брежнева, за что получил прозвище Бульдозер. Тот же уральский рабочий очень активно осуществлял работу по факту главы региона. «Вечные поездки ИБН по области с разбором проблем обеспечения продовольствия на местах, а также срыва сроков строительства объектов. Чел разбирается в пиаре», – подумал Анатолий. «Фактически в каждом номере уральского рабочего имелась фотография Ельцина, а то и не одна. Интересно, он так за Дани въездит, как князь в полюде», – подумал Скиборгину. Но в итоге он отказался от этой мысли. «Лично бы он точно так светиться не стал». Тем более в очередном номере газеты сообщалось об отставке с поста одного из руководителей райкома, как не справившегося с работой, и отмечалось, что это уже далеко не первая такая отставка, инициированная Ельциным. Можно, конечно, предположить, что это совсем уж какой-то вопиющий случай некомпетентности, так что люди на месте чуть ли не в предбунтующем состоянии и требовалось их умаслить кровью. Но припоминая некоторые моменты биографии ЕБН, Киборгин пришёл к выводу, что будущий первый президент России сейчас отыгрывает человека, что святие Папы Римского, коему не нужна даже тень на своём почти кристально чистом послужном списке. А оно и понятно. Стоит только споткнуться, и ему тут же припомнят не только личные грешки, а у кого их нет, но и тот факт, что его отец кулак. Дескать, яблоко от яблоньки недалеко падает, а тут его. Так что внимание к нему со всех сторон особенно пристальное. дошло до того, что он жену на служебной машине подвозит до первой общественной остановки, дескать, дальше сама, на автобусе. И такая показательная правильность истинного коммуниста имеет свои причины. Первый секретарь Свердловска не просто хочет сохранить своё положение, но более того, попасть в Москву. Да. Ельцин не просто карьерист, он патологически жадный до власти человек. Так что денег с него такого показательно скромного не срубить. пришёл он к выводу, а вообще Анатолий не понимал Ельцина. Перед бульдозером к вершине власти, давя и наматывая на гусеницы своих соперников, скидывать ставших ненужными соратников, чтобы потом пьяным дирижировать немецким военным оркестром. Ведь реально, взобравшись на Олимп, бухать начал, как не в себя. Что-то это не похоже на состояние человека, осуществившего свою мечту. Человека словно подменили. До своего президентства пробивной и напористой, а после – вялый и пофигистичный. Что это? Психологический надлом, когда при достижении главной цели всей жизни наступает моральное опустошение и апатия с потерей интереса ко всему вокруг. Но нет, за власть он цеплялся, отчаянно работая с документами, лёжа на операционном столе. Просто не хватило управленческой компетенции И он ощутил на себе истинный вес шапки мономаха, что фактически его раздавило, как результат слил страну олигархам и прочим мелким мошенникам-младреформаторам вроде Чубайса с Гайдаром, что начали распродавать страну за дёшево и крушить собственное производство в угоду западным покровителям, о чего только стоит слова министра иностранных дел Козырева, вякнувший что-то в том плане, что у России нет национальных интересов. И Ельцин это никак не исправил. Нет, прежний Ельцин в времён главы Свердловска пошёл бы в отчаянный бой. Юлил, хитрил, но начал бы вытягивать страну из жопы, в которая она оказалась старанями старых маразматиков и меченного киндер-сюрприза или большие дяди, реально рулившие мировой политикой с финансами, скупив всё и опутав долгами, указали ему на его место, а оно по сути оказалось у Параши. Тут-то он и сник. Снова подумал Киборгин. Ладно, с этим разобрались. Что там по ворам в законе? Этот вопрос тоже прояснил, кивнул Спицын. Кстати, этот твой информатор, майор Гаврилов, не поинтересовался, зачем тебе такая специфическая инфа? Поинтересовался. Он хоть и алкоголик в последней стадии, но точно не дурак. Но я сказал, что услышал недавно странное понятие и просто консультируюсь у опытного товарища. Что это за зверь такой, вор в законе? И почему они вообще существуют в природе, а не исключительно за решеткой, как особо охраняемый редкий и вымирающий вид, сохранившийся исключительно в неволе? Это его удовлетворило, тем более, что опыта ему точно не занимать. Весь город знает. Так что там по ворам в законе? А вот тут интересная ситуация. Нет у нас в городе авторитетов такого уровня, товарищ капитан. Как это? У вас же тут зона на зоне, и зоной погоняет. Регион не бедный, бурно развивающийся, его стричь и стричь. А вот так. Гаврилов сказал, что до шестидесятого года имелось сразу два вора в законе. Но потом они уехали, и больше милиции не давало никакому авторитету закрепиться в городе. Так всякая мелочевка то и дело пытается зайти, но надолго не задерживаются. Их либо пакуют, либо сами бегут. Вот те раз. Кто бы мог подумать? Кого же мы грабить будем? Спицин только пожал плечами. Так, это никуда не годится. Работать надо начинать не откладывая, иначе мы просто упустим ситуацию. Хотя то, что у равских авторитетов у вас нет, весьма облегчает нашу основную задачу. Это ки полягонные условия. Как бы там ни было, у вас тут должны быть аналоги тайных миллионеров Корейка из числа всяких подпольных цеховиков. из строительных махинаторов, уводящих материалы налево. Так что начинаем боевую операцию Золотой телёнок. Для начала нам нужен язык. Берём первого попавшегося синего и колим. Эти твари всё знают или знают того, кто знает. Но сперва надо разжиться колёсами. Поехали в первый попавшийся гаражный массив, разживёмся там тачкой. Только сначала пойдём ломик купим.